Третье. Однажды Василий Львович сказал Александру с особым выражением, которое Александр знавал и у отца. «Сегодня мы с тобой поедем к Ивану Ивановичу Дмитриеву». Он велел сказать, что меж шестью и семью дома. Он посмотрел на племянника и остался недоволен. «Будь с ним, Александр, особенно любезен. Помни, что от него зависит судьба твоя». Александр из-под лобья смотрел на дядю. Ничего любезного не было в лице племянника. Василий Львович пришел мгновенно в отчаянье и озлобление. У юнца ветер в голове, между тем дела его плохи, аббат Николь слышно закрывает свой пансион. Тургенев в таких хлопотах, беготне, суете, что стал неуловим. Вообще в Петербурге каждый так занят собою, что в чужие дела вовсе не желают входить, не то что в Москве. Между тем, о лицее нечего и думать, без важного покровителя туда никак не попасть. Иван Иванович Дмитриев был давний патрон семьи. Связи литературные, не состоявшаяся женитьба на его сестрице Анне Львовне. Все, казалось, сближалось с ним Василия Львовича. Он объяснил положение дел племяннику и повторил, чтобы племянник был особенно любезен. Было бы хорошо Александру невзначай прочесть в знак внимания перед Дмитриевым что-нибудь дмитриевское. Тот чужон стал соображать, что именно. Чужой толк был длинен, модная жена соблазнительно, апологи коротки Он выбрал из последних творений две басни «Бык и корова», «Слон и мышь» и, предложив племяннику прочесть, приготовился слушать. Александр все так же из-под лобья смотрел на дядю и, казалось, не торопился читать басни Дмитриева. Дядя подождал и сам прочел. Ровно к шести часам они отправились к Дмитриеву. Дмитриев встретил их с улыбкою. Он был сет, у него было розовое лицо и косые глаза, подозрительный взгляд. Он попросил Василия Львовича извинить его. Не может уделять дружбе более часу. «Я здесь не у себя дома». «Дом мой в Москве», — сказал он, и стал жаловаться, как видно, не впервые, весь в мелочных переписках, в отправлении текущих дел, этикетные выезды ко двору, закидываю непрестанно визитные карты, и все отнимает у меня часы, которые я мог бы проводить, если не использую, то, по крайней мере, с сердечным весельем. «Сколько мелочей в этой дворской науке!» Принял он их в простом домашнем платье и сам об этом с первых же слов сказал. «Не стыдно ли Жуковскому выдать мой портрет со звездою? Я для публики не министра, а литератор?» «Поэт», — поправил Василий Львович. «Для поэзии потребно время», — сказал Дмитриев. «Как мой садик у Красных Ворот?» — спросил он с приметной грустью и тут же осведомился о Карамзине. «Здоров ли, почему не пишет писем?» «И навсегда ли охолодел к поэзии?» «Какие вечера проваживали мы в Москве?» Сказал он Василию Львовичу, покачав головою. За все время обеда он не обратил никакого внимания на Александра. Он выражался намеренно просто, на простоту своей речи обращал большое внимание, славился этим и поэтому говорил не так, как все. Кабинет у него также был убран с простотою. Бюст императора у длинного стола, в углу под стеклянным колпаком статуя Фемиды с завязанными глазами, настенные простые часы, шкаф с книгами, да у окон большие горшки с бальзаминами и с восковым деревом. Хозяин любил цветы. Но кабинет был при этом слишком просторен, а штофные обои и мягкие кресла роскошные. Дмитриев жил в казенном доме, большие картины висели по стенам. На одной изображен был ночной пир в полутёмной тусклой роще, другая была изображение какой-то битвы. Иногда прихаживала мне на мысль, что рожден жить только в Москве и более нигде. Иногда здесь думаешь быть вне России. Василий Львович тотчас пожаловался на петербургскую жизнь. «Нигде нет устриц». «Не туалетных предметов, мелких, но весьма необходимых. Все из-за того, что не ходят корабли». Дмитриев посмотрел на него внимательно косыми глазами и пропустил без ответа его слова. «Да, Москва, Москва», — повторил он. И на сей раз Василий Львович почувствовал, что бывший друг его — министр, занятый своими мыслями и не желающий беседовать с ним о важных предметах. «Казалось бы, где и быть устарцем?» — растерянно сказал он. «Друг мой», — ответил, наконец, укоризненно Дмитриев, «если бы вы в моей отчизне Сызрани поели стерлядей, вы бы не вспомнили более об устрицах». В Сызрани он не был много лет и в послеобеденные часы любил предаваться воспоминаниям. Между тем, Василий Львович не мог заставить себя в Петербурге думать о Сызрани, Он приготовился поговорить о беседе и начал было пофыркивать, но успеха не имел. Иван Иванович был во всем не согласен с беседою. До него дошли досадные слухи о насмешках, будто бы в беседе приватно смеялись над названием его сборника «И мои безделки». Название имело в свое время смысл, так как Карамзин издал тогда сборник «Мои безделки». Назвав свое собрание и мои безделки, Иван Иванович выражал свое полное согласие с Карамзиным и вместе авторскую скромность. Впрочем, слухи надлежало проверить, а пока нельзя было беседе отказать в вежливости. Они избрали Ивана Ивановича попечителем наравне с Заводовским, Мордвиновым, Разумовским. «Если они заблуждаются, — сказал он Василию Львовичу, — то цель, однако, у них по-своему почтенная. Карамзин у них избран почетным членом. Дмитриев был и по годам, и по положению старший. Будучи теперь другом Карамзина, он когда-то дружил с Державиным. Он стоял за мир словесности. Василий Львович сказал, кстати, что новые басни Ивана Ивановича «Три путешественника» и «Слон и мышь» возбудили толки. В Москве ими объедаются» в особенности «Три путешественника». Даже не должны называться баснею, по всему это поэма. Иван Иванович вдруг на глазах у Александра преобразился. Косые глаза его заблистали. басни род неблагодарный, никак не дается», — сказал он с улыбкою. «Язык наш неподатлив». «А бык и корова, а три путешественника?» — возразил дядя сукоризною. «Точно, это баснь или, по-вашему, поэмка на счету лучших моих стихотворений», сказал небрежно Дмитриев. «Москва, видно, еще помнит меня». Тут же Василий Львович сказал о баснях Крылова, что о них язык сломаешь, а морали их ни слова, все для приказных. «Мужик гусей гнал в город продавать, и гурт гусиной». «Ик, гук, нал, гу-гу», Дмитриев смеялся. Подражательная гармония, у них в беседе только и слышишь гусиный крик. Тут Василий Львович осмелел и сказал, что грех Шишкову тревожить старость Гаврила Романовича. Воображение отказывается представить, сколько хлопот причиняют ему заседания беседы. По фонтанке говорят не пройти, не проехать в дни их сборищ. Заседания вражеской беседы происходили на дому у престарелого державина, который отдал для них большую залу в своем доме. Члены беседы называли это «жертвою на алтарь» российского слова. Противники говорили, что старик рехнулся. Постепенно все сановное исчезло в Дмитриеве. Видимо, он был чувствителен к литературным похвалам. С глубокой грустью, покачав головой, он сказал о своем великом друге. Теперь он в званке отдыхает, состарил. Иногда только пропоет по-старому, но бодр. Ездит ко двору, входит во всё критикою занят, пишет все о Боди. Сказал он со вздохом, покачав головой. И прошептал, глядя косыми глазами в разные стороны. «Не приведи, Господь, пережить себя». Наконец дядя вспомнил о цели своего посещения. «У него растет племянник, с быстрой памятью и почитатель Ивана Ивановича. Начинает кропать уже стихи». Дмитриев посмотрел в первый раз на Александра. Казалось, ему было неприятно, что мальчик уже кропает стихи. Взгляд его был суров. «Пусть подождет заниматься рифмованием», — сказал он. «Молодому лучше читать чужое, чем писать свое». Дядя скороговоркою сказал, что привез своего племянника с тем, чтобы определить в лицей. «Я одобряю», — сказал Дмитриев, посмотрев на часы, — «это учреждение». Наконец-то начали детей обучать на отечественном языке. Ни то нигде не оказывается людей, хотя немного способных к письмоводству. Дядя с трепетом, ожидая боя часов, не решался прервать своего друга. «Михайл Михайлович Спиранский, как, впрочем, и граф Алексей Кириллович, в том согласны», — говорил Дмитриев. «Я тоже со временем хочу учредить в разных местах училища законоведения со всеми пособиями. Без одобрительного свидетельства я более не буду допускать стряпчих к хождению по судам. Довольно с нас невежество и ученичество». Всё литературное и авторское вдруг исчезло в нем никто бы не сказал что еще тому полчаса говорили здесь о стихах наконец василий львович попросил о прямом представительстве за племянника часы пробили семь важным взглядом косых глаз иван иванович посмотрел на недросли недросль был кудряв несколько сумрачен лицом с быстрыми глазами любезности в нем не было «Я поговорю», — сказал министр, вставая с графом Алексеем Кирилловичем при встрече, но он стал так увалчив, нелюдим и скользок, что предвидеть не могу, когда его встречу. Он улыбнулся гостям, потрепал жесткой, точно деревянной рукою Александра по голове и проводил их. Выйдя, дядя осмотрелся кругом и сказал об улице, где жил министр. «Мрачная местность». Петербург казался им чужим, громадным и незнакомым городом. Дядя сердился на Александра. Племянник был нелюдим и несколько диковат. Собираясь к Дмитриеву, Василий Львович совсем иначе представлял себе это свидание. Все шло хорошо, а расстались холодно. Александр вдруг спросил, где живет Державин. Там, — ответил дядя и махнул рукой, — по фонтанке, рядом с домом Горновского. «Дом хорош, да старик, говорят, совсем о дрях. Ходит по двору в чипце, как старуха, и в полосатом халате, мурза татарская. Воет под нос псалмы, как дьячок». Они долго молчали. «Затем дядя, повеселев, — сказал Александру, — Бог с ним с лицеем, не попадешь в лице и поступишь к иезуитам. Ты видел их дом, это прекрасное здание». А басня о трех путешественниках, что ни говори, есть простая басня, а никак не поэма.